Глава третья Дата 222, -й, 2, -й, 28. -е. Время 9.36. Посиди спокойно. Врач был не злой и не добрый, просто равнодушный, А еще непримечательный, среднего возраста, среднего роста, среднего телосложения с короткими темными волосами. Томас закрыл глаза, проколов кожу, игла проникла в вену. Он так боялся этого каждую неделю, но боль длилась мгновение, а потом резко становилось холодно. Отведишь, сказал врач, — «совсем пустяк». Томас покачал головой. После того случая с Рэндаллом ему не хотелось говорить. Спать и есть тоже. Вообще ничего не хотелось. Только в последние дни он начал понемногу приходить в себя. Любые мысли, связанные с прежним именем, приходилось гнать из головы. Вдруг опять станут мучить болью. Пусть будет Томас. Кровь, темная, почти черная, текла по узкой трубочке в пробирку. Зачем его опять колют, Томас не знал. Анализы брали то каждый день, то раз в неделю. Кровь перестала ползти, врач запечатал пробирку. «Ну вот, с этим все. он вынул иглу. «Теперь в сканер, на мозг глянем». Томас замер, грудь сжала тревога. Всегда, когда говорили про мозг, ему становилось страшно. «Ну-ну», — сказал врач, заметив, что Томас напрягся. Мы ж каждую неделю смотрим. Обычные процедуры, чего бояться? Надо мозговую активность отслеживать, понимаешь?» Томас кивнул, крепко зажмурившись. Хотелось заплакать, но он лишь вздохнул поглубже. Они прошли в другой кабинет, где стояло огромное устройство, размером, наверное, со слона, с трубой посередине и торчащей из нее лежанкой. «Залезай!» Томас проделывал это уже в четвертый или в пятый раз. Спорить не было смысла. Он забрался на лежанку, лег на спину и уставился на яркие лампы. Услышишь постукивание, не пугайся, так и должно быть. Аппарат щелкнул, скрипнул, и Томас поехал в разъявленную пасть. Томас сидел за партой. У доски стоял учитель, мистер Гленвиль. Угрюмый человек в сером, абсолютно лысый. Вся его волосяная растительность, похоже, перебежала в кустистые брови. Шел второй час после обеда. Томас пальца бы на ноге отдал, лишь бы прилечь. Да хоть прямо на пол, хоть на пять минут. Итак, повторим то, что проходили вчера. Что такое искра? спросил мистер Гленвиль. «Информационно-статистический комитет по разрушениям». Учитель довольно улыбнулся. «Очень хорошо. Идем дальше», он написал на доске буквы «КНП». «КНП. Комитет по наведению порядка. Приемник искры». Как только получили сведения по странам и созвали представителей, специалисты смогли приступить к ликвидации последствий катастрофы, вызванной солнечными вспышками. Комитет занимался сбором информации об ущербе и пострадавших, а коалиция приступила к ликвидации последствий. «Это ты меня слушаешь?» Томас вздрогнул и выпрямился. Наверное, задремал на секунду. «Извините», — он протер глаза. Извините, Искра КНП, Я понял. Слушай, сынок. Мистер Гленвиль подошел ближе. Не сомневаюсь, что есть предметы куда интереснее. Естествознание, математика, физкультура. Он склонился над Томасом и посмотрел ему в глаза. Но свою историю знать важно. Зачем мы здесь? Что нам делать? Как узнать, куда идти, если не знаешь, откуда пришел? «Я понял, сэр», — покорно ответил Томас. Мистер Гленвиль выпрямился все так же, глядя Томасу в лицо. Вдруг тот придуряется. «Хорошо, если понял. Надо знать свое прошлое. Итак, коалиции — обширная тема для изучения». Он вернулся к доске. Томас ущипнул себя посильнее, чтобы опять не уснуть. «Повторить еще раз?» Томас посмотрел на мисс Дентон. Смуглая, короткие волосы, красивая. И глаза добрые. Пожалуй, самые умные из всех, кто встречался Томасу. На уроках по критическому мышлению не было легких задач. «Не надо, я вроде запомнил. Тогда давай сам. И не забывай, что...» Недослушав, он повторил то, что она говорила уже тысячу раз и что казалось ему полной бессмыслицей. «К решению надо приступать только после того, как досконально изучишь задачу, иначе решение станет новой задачей». «Ай да молодец!» — усмехнулась мисс Дентон. «Теперь повтори условия и представляй все, что говоришь». На перроне пассажир, потерявший билет, Кроме него там еще 126 человек. На станции 9 путей, 5 идут на юг, 4 на север. За 45 минут прибудут и отправятся 24 поезда. На перроне станет на 85 человек больше. В каждый новый поезд сядут от 7 до 22 человек. А с каждого прибывшего сойдут от 10 до 18 человек. Итак, целых 5 минут. Все больше и больше цифр. «Дурацкая задача. Попробуй запомни, а не то, что реши». «Сколько пассажиров останется на перроне?» — заключил он. «Очень хорошо», — похвалила мисс Дентон. «Условия ты, наконец, запомнил, а это уже полдела. Теперь решай». Томас закрыл глаза и принялся за вычисление. На уроках мисс Дентон не разрешала сделать записи или пользоваться счетными устройствами. Та еще тренировочка для ума, но ему даже нравилось. Он открыл глаза. «Семьдесят восемь. Неправильно». Томас передохнул и попытался еще раз. «Восемьдесят один. Опять неправильно». Его передернуло от досады. Он пытался снова и снова, пока, наконец, не понял, что правильный ответ — не число. «Мы не знаем, сел ли тот человек в поезд, и про остальных не знаем». Мисс Дентон улыбнулась. «Но вот дело пошло».